Глава десятая. Последний шанс. Пятнадцать минут до запуска немцам. И штурма тоже. «Смотри, что удумали», — усмехнулся Касим, глядя в телефон, и, выйдя из палатки, направился в сторону штаба. «Генерал, вы готовы? Генерал?» а? спросил тут, не поднимая головы от телефона. «Ваши люди к штурму готовы?» «А? Да-да». «А что вы делаете?» спросил представитель Голден-Сити, видя, что на него никто не обращает внимания. «Эфир жду, вроде», сказал генерал Азадачина. «А что тут будет написано?» Он показал офицеру Магомедовичу экран телефона. «Ну, вы иногда обновляете страницу. Вы увидите, там будет эфир, красный кружок». «И чё?» «Как на телевизоре будет, что ли?» «Да, типа того». «Как президент?» ну, Президент обычно заранее записывает поздравления, его крутят потом, в зависимости от часовых поясов в городах. «Я что, дурак тебе, что ли?» «Это я понял». «Ну ладно». «Обновляю». Генерал медленно провел пальцем вниз. «О!» «А? Нет. Еще нет». «Я извиняюсь!» Влеска Сим прочищая горло. Может, нам лучше занять какие-то стратегически выгодные позиции? Снайперов расставить на крышах? Гранаты там всякие, светошумовые подготовить? Нет? Да тормози ты, все готовы уже. Дай посмотреть эфир. Вы можете смотреть эфир прямо оттуда, стоя под деревом и отдавая приказы о штурме. Я буду жаловаться. Жалобы, жалобы, жалобы. Со всех сторон все только и жалуются. Это я буду жаловаться на ваши жалобы. Что за люди? Генерал встал со стула. Идемте уже. О, горит красный кружочек. Красный кружочек. Эфир. Тот самый эфир. Привет всем. Это я, Наталия Санч... Хотя лучше. Наталья Шелестова. Я уже три дня нахожусь в Дагестане, в Махачкале, на большой суете. Вместе со мной... Юсуп. «Что?» «Хочу вас представить. Вместе со мной Юсуп Курамагомедов, заслуженный артист Республики Дагестан. Это тренер Муртуз, это Валерия Занозиева. Здрасте! Это Шамиль и наш дедушка. Ну, не наш дедушка, а в целом. Мы вышли в эфир. Ребята, а давайте как-то вместе соберемся, а то как-то не очень. Да-да, вот так». «Меня не видно. Держи, пожалуйста, телефон немного выше» исполнитель теперь меня не видно тренер вы можете залезть на стул не буду я залезать ни на какие стулья пусть он чуть чуть пригнется и не виноват что я низкий это он виноват что такой высокий мальчики успокойтесь дедушку не видно ладно дедушка к нам не подойдет это значит мы все подойдем к дедушке давайте перемещаемся вот теперь все в кадре я наверху да дедушка Вы наверху. Начинай. Ребята, во-первых, хочу извиниться перед всеми вами. Перед всеми, кто был на меня подписан, а потом отписался. Вообще перед всеми, кого могла разочаровать. И перед любимой мамой, которую заставляю нервничать прямо сейчас. Простите все. Я сделала наитупейшую вещь. Ведь я приехала в Дагестан за хайпом. Так и есть. Я приехала распиариться. Я совершенно не понимала важности этого дерева. Важности того, что я буду защищать. Но теперь я понимаю. Я здесь, на дереве, потому что потому что хочу здесь быть. Хочу его защищать, так же, как тысячи других людей, у которых нет такой возможности. Я осознала это только сейчас, когда провела тут несколько дней в компании этих людей. И хочу просто сказать, что мне больше не нужно то, ради чего я сюда приехала. Хочу лишь спасти дерево. А по поводу Инстаграма, «Моего требования и тысячи оскорблений в мой адрес». «Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская». «Это ничего. Я все это отпускаю, потому что кое-что поняла про людей. Мы жадные. Нам всегда мало. Я мечтала о миллионе подписчиков». И знаете, сейчас вас, наверное, уже миллион двести, но увидев эту цифру, я не обрадовалась. Я поняла, что хочу два миллиона. И мне стало страшно. Я не хочу потратить свою реальную жизнь на все это. Я боюсь быть настолько зависимой от вас, от соцсетей. Сразу после эфира я удалю эту страницу. Я решила. Ну, и я очень прошу вас помочь нам спасти дерево. У меня все. Асаламу алейкум. Всем братьям и сестрам. Я, наверное, буду чуть-чуть жёсткий, но скажу как есть. Я особо не умею говорить туда-сюда, красиво исполнять же есть. Но я хочу сказать вот что. Какая бы проблема ни была перед нами, её можно решить? Я, я в общем, последние пару лет жил не очень правильно. Один шай... Один нехороший человек испортил жизнь одной молодой семьи, и так получилось, что мою тоже. Ну, вы все видели, как его поставил на место. Вот прямо тут. Вот там внизу, смотрите. Этот осел стоял вон там, где сейчас сотрудники стоят. Видите? Он не хотел признаваться в том, что сделал. Я просто хочу сказать, что мы должны быть как... Вот как этот мой кулак. Вот так должны быть. Все вместе. Мужчинами. А? Валерия, это мое время. Ладно. Вах. А, ну ладно. И женщинами тоже. Все вместе. Никогда в жизни, если увидел несправедливость, не промолчи. Возьми свой кулак и, короче, вы поняли. От меня ушла семья, потому что я вместо того, чтобы искать четкое решение, начал копаться внутри, решать свои проблемы дома на кухне. Но семья ни при чем. Помните, братья, семья это святое. Какой бы ты злой ни был, семья ни при чем. Никому не пожелаю того, что произошло со мной. — Коллега без семьи. Не повторяйте моих ошибок. Стойте на ногах мощно. Заднего хода нет. Если я, сельский дурак, смог пойти вперед, вы тоже сможете. Помогите, братья и сестры, спасти это дерево же есть. А то большую суету больше ничего не прошу. Все я. Что там дальше? На, берем. Доброй ночи всем и с Новым годом, пожалуй. Я тут вижу тучу комментариев, вижу что-то про мой нос. Не читайте комментарии, я забыла отключить. Одна дама предлагает мне жениться на ней. О, не одна. Не читайте. Хорошо. Говорить трезвым мне в новинку, но я постараюсь. Знаете, меня назвали лидером, но я не лидер никакой. Я лидерская оболочка, персонаж способный только казаться кем-то. Всегда, всю жизнь я пытался кем-то казаться. В школе, чтобы били не меня, а моих друзей, я выглядел крутым. В университете, чтобы быть популярным, я копил деньги на самую лучшую одежду. Был первым модником ДГУ. Если кто живой из ребят, наверное, вспомнит мои шмотки. Я хотел выглядеть уверенным, но внутри оставался тем же напуганным мальчишкой. Быть может, из-за этого за время учебы я так и не рискнул подойти ни к одной девушке. А когда ко мне подошла Зарема, я фамилию не помню, я просто струсил. Но на сцене я был другим, я был звездой, я танцевал, пел и играл. Но мы, звезды, знаем одну злую правду. Всякий раз, возвращаясь домой ночью, ложась в кровать на подушку, Мы самые обычные люди, плачем из-за мелочей, спорим сами с собой, думаем о том, как и кому надо было днем ответить. Поэтому, простой народ, что видит в нас звезд, помни, что внутри мы те же самые, что и вы, мешок костей да кровушки канистра, и нас мучают те же самые проблемы, что и вас». Я полагаю, это доказал, опозорившись перед всем миром с этим признанием в любви. Вот какие мы, трусливые и плаксивые. Мне пришлось забраться на это дерево, чтобы признать, что внутри я пустышка. Признав это, я хочу наполниться новым смыслом. Быть живым и не пытающимся казаться кем-то, быть собой. Вот чего хочу я. Просто быть собой. Сейчас я пуст, разбит, но открыт. И поэтому пытаюсь впитать то, Что дарят эти пять человек, стоящие рядом со мной. Видит Бог, мне есть чему поучиться у каждого из них. И я учусь. Прямо сейчас. Искренности. И прошу вас поверить в настоящего меня, Такого, какой я есть и поддержать. Спасите дерево, друзья. Спасите дерево. Времени совсем мало. Я закончил. И, кстати, эй, актер, что прикарманил мою одежку, понадеявшись на то, что тут на этом дереве лишен я буду жизни, знай, что от Юсупа Куромагомедова так просто не скрыться. И шмотки твои не фирменные, а совсем обычные. И зуд вызывают в срамных местах. Все, все, отдай телефон. Я хочу еще раз показать вам этих людей, которые уже через пять минут пойдут на штурмовать. Вот они. Они настоящие, не игрушечные солдатики, как вам может показаться издалека. Смотрите, их не меньше двухсот. А кто знает, сколько из них спрятались в тени и ждут команды? Команды моего бывшего мужа. Он вон там. Следите за пальцем. Такой немного круглый в военной кепке. Я не хочу, чтобы вы. О боже. 300 тысяч. Натали, нас смотрят 300 тысяч. Что я говорила? А, я не хочу давить на жалость. Время прошло. Эти люди все решили. Они пойдут нас штурмовать. Не знаю, что будет с нами, но знаете, что потом эта машина... Вот она. Она уничтожит дерево. Вот что будет с нами. Что ж, подытоживая эти три дня акции по спасению дерева, хочу сказать, что за последние 20 лет для меня это были лучшие три дня. Дни были нелегкими, но лучшими. И пару часов назад случилось кое-что важное в моей жизни. Оно, вероятно, все перевернуло. Знаете, бывают такие моменты, когда ты понимаешь, что больше не будет, как прежде. Вот и я сейчас уверена, да, не будет, как прежде, ничего. Это страшно, это трудно. Но в момент, когда я ее увидела, я уже поняла. И потому я хочу войти в новое для себя время, хотя бы немного чище. Хочу извиниться перед каждым человеком, которого незаслуженно оскорбила, обидела, унизила, не знаю. Даже не могу никого вспомнить, потому что вас сотни, если не тысячи. Про чувства верующих лучше вообще промолчать. Ну, вот просто я такая, какая есть. И вот пока есть возможность, я хочу извиниться. И хочу отдельно извиниться перед одним человеком, который, возможно, пострадал от меня больше других. Шапи, я тебя прощаю. За все прощаю. И прошу простить меня из за оскорбления, и за посуду, и за вилку, за все, чего я уже и не вспомню. Я вижу отсюда, ты уткнулся в телефон, наверное, смотришь на меня сейчас. Извини. Я никогда не извинялась раньше, даже если была не права. Так что мне немного тяжело. Я не прошу жалеть нас. Нам этого не надо. У нас была возможность слезть, но мы этого не сделали. Даже не сомневались и не сомневаемся сейчас. Надеюсь, и вы, кто это смотрит прямо сейчас, без сомнений, проголосуйте за спасение дерева. Шанс еще есть. И в конце концов хочу сказать, точнее обратиться к тем, кто прямо сейчас, сидя в своих кабинетах, отдает команды каким-то бедолагам в шлемах с масками нас штурмовать. Вот вам. Этот средний палец для вас. Видите? Если вы решили, что таким образом испортите мою жизнь, то лучше вам идти к черту. Сегодня самый счастливый день, и вам этого не изменить. — Я не хочу говорить. — Все уже сказали. Это твоя возможность. Подумай хорошенько. У тебя минута. Давай не спорь. Бери. — Салам алейкум. Здравствуйте. Их... их пятьдесят тысяч? — Просто говори, зачем тебе цифры? — Ну, я, в общем, все сказал. И ребятам тут со мной, и всем, кто прямо сейчас ждет, чем закончится наша история. Ладно. Я просто повторю, что если кому-то из вас кажется, что вы одиноки, это не так. Даже если рядом прямо сейчас никого нет, где-то в мире есть такой же человек, как и вы, который проходит через те же самые проблемы. Где-то в мире есть такой же человек, как я. Может, он живет в Китае или Марокко. Его так же, как и меня, лживо обвинили в том, чего он не делал. А иногда кажется, что весь мир крутится вокруг тебя что только у тебя такие проблемы. Ты начинаешь себя жалеть, но весь мир такой. Весь мир несправедлив. И не только ты прямо сейчас находишься в беде. Но в отличие от тебя, этот кто-то борется. Когда я это понял, мне стало легче. Я принял, что мир полон несправедливости, и что не я один в беде. Если вам прямо сейчас так же нелегко, примите это. Перестаньте себя жалеть и начните бороться за себя. Я знаю, это звучит наивно, но иногда самое простое решение и есть самое верное. Вам не обязательно лезть на деревья, вам не надо ничего ломать и никому угрожать, но не показывайте тем, кто ущемляет ваши права, что вы с этим смирились, что вы сдались. Не давайте им такой радости. В конце концов, все это всегда сводится к тому, борешься ли ты за себя или нет. Если борешься, значит считаешь, что правда на твоей стороне, и ты не готов сдаться. Поэтому я здесь, на дереве. Я просто хочу сказать всему миру, что я не террорист, и что прямо сейчас система лишает меня будущего, но я буду бороться. Тут, в эфире, вероятно, большинство русских, но я все равно скажу кое-что важное. Эти слова напомнил мне 70-летний старик в день, когда над ним был суд. Он процитировал великого полководца Северного Кавказа имама Шамиля. «Всякий, поднимающий оружие против истины, поднимет его на свою погибель». Старику дали девять лет за то, что когда ему сказали «Уйди с дороги», он замахнулся своей тростью и ответил «Не уйду». Вот и мы не уйдем.